«Бельчонок». Она свисала, как куль тряпья с ветки дерева. Для такой крепко сбитой старухи её тело раскачивалось легко, будто дитя на качелях. Дитя, глядящее на корабли на горизонте. Её ноги болтались на ветру. Был отличный денёк для повешения. Солнце сияло вовсю. Зимний прибрежный ветер носился в толпе зевак, развивал пряди волос, Задирал женщинам юбки, срывал шляпы с голов мужчин. На казнь собралась вся деревня. Он сидел на верхушке дерева, откуда было все видно. Он не различал лица, но знал, что среди всех собравшихся лишь один человек проливал слезы, жалея старуху. Маева стояла чуть в стороне от толпы. Рядом с нею стоял бородатый мужчина и крепко держал ее под руку. Этот мужчина, Муж не плакал, но беличьи чувства подсказали ему, что человек был взволнован, нервничал и боялся до дрожи. Все остальные были исполнены чувств совершенно иного рода, мстительные и довольные в своей праведной правоте. Слова, словно произнесённые вслух, явственно прозвучали у него в голове, хотя это была не его мысль. Он вдруг осознал, что он здесь не один. Наверху, скрытый среди ветвей висельного дерева. Он обернулся, уже зная, что сейчас увидит. Старуха переступила черту между жизнью и смертью. На её сморщенной шее по-прежнему висела петля, как верёвочное ожерелье. «Доброе утро, старая!» Она помахала ему рукой. Широко улыбнулась. Игриво взбрыкнула призрачными ногами. Он кивком указал на толпу. «Никто о тебе не горюет. Никто, кроме неё». Он произнёс эти слова на стрекочущем беличьем языке, указав лапами на Маеву. Старуха пожала плечами. Это не горе, а чувство вины, причём совершенно безосновательной. Он почувствовал, что это правда. И страх за ребёнка. «Но моя смерть защитила их всех». Держась за ствол дерева, она воспарила на несколько дюймов над веткой и вытянула одну ногу, наслаждаясь вновь обретенной свободой от тела. Ты ждал ее долго. И эту синюю малышку. Он оцепенел, вдруг преисполнившись подозрений. Ее смех рассеялся на ветру, тихий, как шепот листьев. «Не бойся, я не стану тебе мешать». Она раскинула руки, удерживая равновесие. Он отбежал к самому кончику ветки. «Тебя прислали сёстры? Мне предоставили выбор. Уйти в другой мир или ещё ненадолго остаться здесь». Она уже начала таять. «Я решила остаться. У меня есть неоконченные дела». Бельчонок встревоженно наблюдал, как она исчезает. Затем вновь оглядел людскую толпу. И задумался, уж не смоеева или связаны эти дела?